о том, как Шевалье Дангелема перевезли из Бастилии в замок в Шалон на Соне, и о том, как он совершил этот переезд в обществе полицейского офицера с весьма веселым нравом. Граф Далибариус был убит, а Шевалье Дангелем опасно ранен. Графа похоронили под именем заключенного номер 158, А Роше доставили обратно в Бастилию. Шевалье отличался богатырским здоровьем. Уже через три недели он снова был на ногах, и хотя еще испытывал слабость, но уже находился вне опасности. Надо сказать, что две неудачные попытки побега сильно охладили его пыл на сей счет. И он, во всяком случае, на время излечился от своего навязчивого стремления бежать походившего на манию. Но от одного он не излечился и даже поклялся самому себе в том, что никогда не излечится. От ненависти к Сильвандир. Ведь именно ей он, по утверждению Крете, был обязан своим заключением. И теперь был обязан и двумя ранами, полученными при попытках бегства. Правда, избавляясь от мужа при помощи замка фор левеке Бастилии а такой способ был весьма принят в те времена, Сильвандир не могла предугадать, что он выкажет столь дурной вкус и дважды попытается совершить побег, и уже тем более не могла предвидеть, к каким печальным последствиям для него эти попытки приведут. И тем не менее, первопричиной всех бед и несчастья Роже была Сильвандир. Вот почему Шавалье поклялся себе, что как только окажется на свободе, Он жестоко отомстит жене. Какой именно будет это месть роже, пока еще не знал, но одно знал твердо. Раньше или позже он ей отомстит. Однажды вечером, когда Шавалье, как обычно, предавался сладостным мечтам о возмездии, он вдруг услышал звук шагов в коридоре. После четырех или пяти месяцев, проведенных в Бастилии, рожи начал хорошо разбираться в порядках заведений такого рода и сразу понял, что если к нему в камеру направляется в столь неурочный час, значит в его судьбе произойдет какая-нибудь перемена. Действительно, в камеру вошли два солдата и стали по обе стороны двери. За ними появился комендант. Поклонившись узнику, он предложил ему взять свои личные вещи и следовать за ним. На сборы не понадобилось много времени. Один из тюремщиков взял в руку небольшой узелок, и Роже покорно последовал за комендантом. Они прошли по коридору, который вел во внутренний двор крепости, затем по двору, потом по сводчатой галерее, и все это время заключенный двигался между двойной шеренгой стражников. Наконец Роже увидел ворот карету. Речь шла о переводе в другую тюрьму. У Шевалье Ангелема уже давно возникли сомнения насчет того хорошей ли памятью его величества короля. И на сей раз он не питал пустых надежд. К тому же в глубине кареты он разглядел полицейского офицера, а по бокам ее сидели на конях два мушкетера. Узник поклонился коменданту и поблагодарил его за все те заботы, которыми он был окружен после ранения. Затем он сел рядом с офицером. Дверцу кареты старательно заперли на ключ, и лошади помчались во весь опор. Карета уже проехала большую часть Парижа, а Шевалье так и не мог понять, куда же его везут. Ночь была темная, именно такие ночи обычно выбирают для перевозки арестованных. Однако вскоре рожа почувствовал, что воздух вокруг стал свежее и чище, И понял, они покинули пределы столицы. Он прильнул к оконцу, увидел деревья, поля и весь обратился в зрение. Но тут полицейский офицер сказал ему, «Милостивый государь, предупреждаю вас, дверцы экипажа заперты на ключ, два мушкетера скачут по обеим сторонам кареты, в каждом кармане у меня по пистолету, и мне приказано стрелять в вас при первой же попытке в бегство. «Видите ли, — продолжал офицер, — я говорю вам все это потому, что из старых солдат и мне не хотелось бы убить дворянина, не объяснив ему прежде, почему приходится это сделать. Теперь вы предупреждены, а там как вам будет угодно». Рожа со вздохом откинулся в карет. «Надо заметить, он мало-помалу проникался все большим уважением к вооруженным людям» хотя прежде считал, что с ними надо, не рассуждая, вступать в бой и, разумеется, побеждать их. «Скажите, по крайней мере, куда меня везут?» — спросил шевалье. «Мне запрещено сообщать вам об этом», — ответил офицер. «Меня предупредили, что с вами надо держать ухо востро, что вы не упустите случай и первой же оплошностью охраны. Рожа в ответ только горестно вздохнув. «Полноте, полноте!» — воскликнул полицейский офицер. «Будьте рассудительны. Стоит ли приходить в отчаяние по такому поводу? Мне приходилось отвозить в тюрьму женщин, и даже они не теряли самообладание». «Стало быть, вы везете меня в другую тюрьму», — осведомился шевалье. «Ну, коли я вам отвечу нет, вы ведь мне не поверите». «А посему, скажу откровенно, — да. «А куда именно?» «В Пенероль или на остров Сент-Маргарит?» Едва слышно спросил Роже. «Ах, Фуке, ах, Лозен!» произнес офицер, — не отягощайте своей вины, упоминая при мне имени этих знатных господ. Давайте-ка лучше поедем с вами тихо, спокойно, не вдаваясь в политику». «Видите ли, я ведь человек добрый. Ваше счастье, что вы не попали в руки некоторых моих собратьев, людей угрюмых и нелюбезных. Они за всю дорогу не перемолвились бы с вами ни единым словечком. Я же, напротив, люблю людей, воспитанных и благородных. Я не прочь поболтать с ними и нахожу, что пусть уж лучше злосчастные узники посмеются немного, вместо того, чтобы плакать. Правда, если они окажутся неблагодарными... Если не оценят по достоинству мое обращение с ними, тогда и я покажу им зубы до когти. Но должен признаться, мне еще ни разу не приходилось прибегать к этому. Коли вы будете столь же разумны, как другие, я обещаю, что дорога не покажется вам слишком длинной. Ах, я понял. С дрожью воскликнул шевалье. Вы везете меня на другой конец Франции. Ах, мотиволи! Ах, страдалец! в железной маске. «Опять вы за свое с досадой?» сказал офицер. «Право же, милостивый государь! Вы, видно, решили отравить нам весь путь, а я-то хотел, чтобы мы в дороге не скучали. Послушайте, ну постарайтесь быть приветливы и веселее. Правда, сейчас темно, я вас не вижу, но угадываю, что вы на меня дуетесь. Да перестаньте сердиться, и тогда я куда ни шла немного побеседую с вами». Хоть мне это строго-настрого запрещено. О чем нам говорить, спросил шевалье. Да о чем угодно, о том, о сём, о дожде и о солнце. Все лучше, чем ехать и молчать, как рыбы. Но меня занимает лишь одно. Я хотел бы, чтобы вы ответили только на один вопрос. На какой именно? Спрашивайте, не стесняйтесь. Куда мы едем? Именно это мне и запрещено вам сообщить. Вот видите, ничего не поделаешь. Но зато мне не запрещено говорить, куда мы не едем. Ах так, тогда отвечайте. Прежде кое-чем условимся. Обещайте, что вы не сделаете попытки бежать и перестанете хмуриться. Поверьте, когда рядом со мной хмурится, для меня это нож острый. «Ну, тогда и вы со своей стороны, — сказал шевалье, — должны дать мне слово старого солдата, что вручите по назначению письмо, которое я вам передам». «Кто я? Конечно, вы!» «Да посулите вы мне сто кю милостивый государь, я и тогда вам этого не пообещаю. Сами только подумайте, ведь то, о чем вы просите, совершенно немыслимо. хе уж коли король поверял мне спускать с вас глаз...» Да сделал он это как раз для того, чтобы вы не могли никому дать о себе весточку. Будьте же рассудительны. Роже подумал, что он ничего не выиграет, приведя своего конвоера в дурное расположение духа и даже напротив может при этом только проиграть. Любая попытка бегства представлялась ему невозможной. К тому же, как мы говорили, он на время излечился от этой навязчивой мысли, А потому после недолгого молчания он сказал офицеру. Хорошо, сударь, даю вам слово дворянина, что не буду пытаться бежать и постараюсь хоть немного развеселиться, если только смогу. Добрый час. Кажется, мы становимся разумными. И надеюсь, что мы совершим с вами вдвоем приятное путешествие. А теперь спрашивайте, и вам ответят. Направляемся ли мы на остров Сент-Маргарит? Нет. Направляемся ли мы в Пенероль? Нет. Тогда, может быть, в замок Сен-Жан? Нет. Мы едем в Пер-Ансис? Горячо. В крепость Дижона? Горячо-горячо. Значит, мы направляемся в замок в шалоне. Полицейский офицер промолчал. «Мы направляемся в замок в Шалоне». Офицер молчал, как каменный. «Да ответьте же мне!» — нетерпеливо воскликнул Роже. «Это нарушает наши условия, милостивый государь», — ответил полицейский офицер. «Я обещал, что буду говорить вам, куда мы не едем, но твердо решил не говорить, куда мы едем. Представьте себе». Вдруг из-за моей доброты к вам Меня возьмут под подозрение И заставят под присягой подтвердить Что я вам не сказал о том Что вас переводят в замок в шалоне Тогда я подниму руку И с чистой совести присягну Что ничего вам об этом не говорил. Ну хорошо Стало быть, меня везут в шалон Пробормотал ржать, тяжело вздыхая Он умолк, забился в угол кареты И погрузился в раздумье Так-так, воскликнул офицер, вот мы и снова впали в уныние. Да вижу, что нам предстоит веселенькая поездка. А ведь нам ехать-то целых два дня. Нет, я вас прямо предупреждаю, я этого не потерплю. Как? воскликнул Роже. И вы еще требуете, чтобы я был весел? Милостивый государь, вы дали мне слово. И уповаю, что вы как человек чести «Сжалитесь над ни неповинным офицером и сдержите свое обещание?» «К тому же, сами подумайте, ведь я вовсе не был рожден для роли конвоира. Я был рожден для того, чтобы распевать сатирические песенки у Тюр-Люпена. кстати, об этих водевилях. Очень рад, что вспомнил о них. Быть может, вас это развеселит. Да вы, надо сказать, сочиняете весьма забавные куплеты, милостивый государь». «Что вы хотите сказать?» — спросил Роже. — Полно, полно. Не станете же вы отрицать? Ведь их нашли в ваших бумагах, и написаны они вашей рукой. — Не понимаю, о чем вы толкуете. — Согласен, согласен. Я ведь не добиваюсь от вас признания. Но ум у вас, милостивый государь, весьма язвительный. И полицейский офицер начал напевать на широко известный в те времена мотив — Говорят, что Ментенон — это старая мартышка. Сильно расшатала трон, денег нет, нам скоро крышка, но король твердит, что он всемогущ, как фараон. Правит Францией Луи, как Алжиром правят Дей. И для нас, друзья мои, жизнь подобие лотереи. Я в жизни не сочинял этих стихов, — скричал руже. Я имел несчастье лишь переписать их, и только. А что вы на это скажете?» И офицер запел на другой мотив. «Все, что Ментенон творит, Франции бедой грозит. Эта дряхлая Диана вновь тянула нас в войну, И шутами с балагана завтра отдадут казну. Уверяю вас, что не имея никакого касательства к этому поводу, Нуэлю! изпуги воскликнул Шавалье. Пусть так, но это, и конвоир затянул уже на новый мотив. Ты, старуха, просто шлюха, вышел из себя, король, образумиться из Вот накликаешь беду, будем мы с тобой в аду, век лизать, сковороду. И как только вы не боитесь распевать подобные куплеты? Спросил Роже ведь вы можете угодить в тюрьму. Так я же пою их только вам, милостивый государь, только вам, черт побери, никогда не отважусь я петь их в обществе или переписывать своей рукой. И не в том дело, что они не кажутся мне забавными. Напротив, как видите, я не выпустил ни единого слова. Разве я что-нибудь не так спел? А? Коли я в чем ошибся, то вы, как автор, прямо об этом скажете». «Лянусь честью!» «Уверяю вас!» — воскликнул шевалье. «Смолчок! Согласен, сделай вид, будто я вам верю. Хорошо, не вы их сочинили. Ладно, ладно, не будем больше об этом говорить». «Господи, до да чего же я несчастен!» — горестно вскричал Роже. «Как я был неосторожен! Зачем только я распевал эти куплеты? Напротив, их можно распевать, в этом нет ничего дурного». Да только петь их надо в тесной компании, скажем, вдвоем с другом, как мы с вами, к примеру. Но хранить их у себя дома, а уж тем более переписывать своей рукой, я бы не стал. В этом случае подвергаешь себя опасности, коли ваша супруга вздумает от вас избавиться. Ах, черт побери, ведь так легко ввести женщину в искушение. Как вырвалось уроже, Вы знаете о том, что со мной приключилось? «А что с вами приключилось?» «Да именно то, о чем вы только что говорили». «Я?» «Нет, я ничего о вас не знаю», — ответил офицер. «Это просто к слову сказал». И он вновь принялся напивать, «Говорят, что Ментеном это старая мартышка». Роже совершенно торопел, оказавшись в столь странном положении. Голова у него шла кругом, самые противоречивые мысли осаждали его, и он боялся, что лишится рассудка. Закрыв глаза, он прижался убом к оконцу кареты и старался хоть немного прийти в себя, а полицейский офицер тем временем переходил от одной песенки к другой и продолжал напевать крамольные куплеты, видимо, приводившие его в полный восторг не спал уже третью ночь подряд. И в конце концов его одолел сон. Он пробудился только на следующее утро и увидел, что полицейский офицер по-прежнему сидит рядом, свежий, приветливый и улыбающийся. Заметив, что его подопечный проснулся, конвоир любезно осведомился, как тот провел ночь. «Сам же он», — сказал офицер, полагаясь на слово своего узника, — Спокойно проспал до утра. Они остановились, чтобы перекусить, и офицер спросил у Рожа, есть ли у него деньги. У оказалось не оказалось ни гроша. В крепости у него отобрали все, что было при нем, вплоть до драгоценностей и запасения, как бы он не воспользовался ими для подкупа стражи. Поэтому узник смиренно признался в своем бедственном положении В душе офицера, видимо, происходила борьба между добрыми и дурными побуждениями, и добрые чувства держали вверх. «Признаться, я мог бы сохранить для себя пятнадцать су из тех двух ливров, которые королевская казна отпускает вам на завтрак», — доверительно сказал он. «Но вы всю дорогу были со мной любезны и в точности сдержали свое слово, а потому я не стану вымогать у вас деньги» как это сделал бы кое-кто из моих собратьев. Я даже немного добавлю из своих, и, с вашего позволения, коли мое общество не слишком вам в тягость, мы позавтракаем вместе». «При великим удовольствием, отвечал Роже, который всегда был чужд аристократических предрассудков на сей счет и к тому же не хотел обижать своего конвоира. Они уселись за стол. Как обещал полицейский офицер, завтраки впрямь оказался хорошим. Шевалье не заставил себя просить. Он ел так, как и должен есть 20-летний юноша, выздоравливающий после болезни. Завидный у вас возраст, то и дело приговаривал офицер с улыбкой, поглядывая на роже, хотя он и сам совсем недурно управлялся с едой. Ну и аппетит же у вас. Вот таким когда-то был я, разве только малость повеселее. Я постоянно пел, пел во все горло, пел во всю мочь, пел с утра до вечера, как зяблик, как щегол, как соловей, но при этом всегда помнил о том, что распевать надо песенки, сочиненные другими, а отнюдь не свои собственные, разве только если напеваешь их другу, скажем такому, как вы, и то, когда остаешься с ним наедине. «Да-да, я тоже сочинял куплеты, может, они и уступают вашим, но все же по-своему хороши. Вот послушайте-ка одну из моих песенок». И офицер затянул на мотив колоколов. «Кокетка жалкая, пора тебе понять, что безвозвратно весны твоей прошла пора, и не вернуть ее обратно». Да, ты теперь уже стара, и голос твой осиплый Средь королевского двора, как звук шарманки хриплый, Терзая уши, дребезжит. Тот, кто его услышит, скорее спрятаться спешит И, притаясь, не дышит, при виде сморщенных ланит. Он шепчет «Нет, нет, нет!» Но все же одно к тебе манит звон золотых монет. «Ну как?» — Что вы на это скажете, любезный кавалер? — спросил офицер, закончив песенку, и немного помолчал, чтобы дать шевале время оценить его творение. — Что я скажу? — переспросил Роже. — Скажу, что вы весьма неосторожны, если распеваете подобные куплеты. — Это почему? — Оно, как я возьму, да и донесу на вас. — Да, а кто вам поверит? Я скажу, что вы хотите отомстить мне за строгое обращение, и вам же это выйдет боком. Ночью они прибыли в замок в Шалон на Соне. Шевале тут же припроводили предназначенную для него камеру. Он так устал, в дороге и так ослабел от последствий раны, которая не совсем еще зажила, что бросился на кровать, даже не посмотрел, что представляет собой его камера. Он только успел заметить, что она освещена лампой, свисающей с потолка, и такое внимание обрадовало его.